Глава шестнадцатая Рана практически зажила. Остался только уродливый шрам, как напоминание о глупости. Ребята вытряхнули все, что было. Как оказалось, у нас не было ни хрена. Булава, копье, глефа да... Катана! А еще на четверых мы наскребли две сотни эфира. Господа, вынужден констатировать, что дела наши скорбны. Выдал киса, пытаясь улыбнуться, но... Улыбка-то <смех> вышла натянутой. «Люха, можем вкачать тебе навык скорости. Если не сорвешься с бревна, то сможешь добежать на ту сторону», — предложил товарищу, прекрасно осознавая, что особо полезных для спасения навыков мы не имеем. «Ты чё, Дим? Я вас не брошу!» — обиженно посмотрел на меня киса. — А кто сказал, что ты нас бросишь? — Ты добежишь, получишь навык, и если он окажется полезным, спасешь нас. Ну, мало ли, вдруг там левитация какая-нибудь. — А если поскользнусь и поплыву следом за Зауром? Не, я пока воздержусь. — Какие еще варианты? — Вкачать навык Ивана. — Правда, он будет бесполезен. В лучшем случае поднимем его на три-четыре уровня. Эта сорокапроцентная прибавка к силе ровным счетом ничего не дает. Ой, сука, кажись, остается один крайне херовый для меня вариант. Вздохнул я, осматривая свою шрамированную ладонь. — Это какой же? А скоро узнаете. Все, пойдемте вверх по течению, будем срывать берег. Друзья переглянулись и пошли следом. Конечно же, молча идти они не собирались, а вместо этого, доставая вопросами, отвечать на которые совершенно не хотелось. Через двести метров наша троица уперлась в зеленую стену. Казалось, что какой-то великан накрыл кусок леса зеленым кубиком, заключив нас, как э, каких-то жуков, в дурацкой ловушке. Земляные работы пришлось вести кисе. Глефа больше всего походила на лопату, хоть и ей не являлась. Резво загоняя лезвие в землю, Леха выбрасывал пласты земли в реку и снова вгрызался в грунт. Солнце закатилось за горизонт, а мы сумели вырыть только половину от нужного мне объема. Спалось тревожно, в воде постоянно плескалась жуткая тварь, заставляя нас вскакивать и хвататься за оружие. Вот так мы проскакали до самого утра. Конечно, чувствовали себя разбитыми, но земляные работы продолжили. Я не знал, как тут идет время, но по ощущениям было часа три дня, когда перед нами предстала яма, глубиной в метр и шириной в два. Спустившись, похлопал по стенкам. Ага, глиннозем. Если его обжечь, то они станут крепче. А если отсюда вытянуть руку в сторону реки, то ладонь как раз попадает в воду. Ай сука, очень не хочется использовать навык. Но вот видеть, как жрут друзей, у меня никакого желания больше не было. Так-так-так, течение быстрое, но вот тварь всегда остается внутри этой локации. Ее не смывает». Получается, что система водоснабжения замкнута. Значит, зубастую сволочь определенно можно сварить. Ну ладно, пора начинать. Если затяну, то могу и передумать. Все-таки есть шанс остаться без руки, а то и вовсе сдохнуть. Все, погнали. Я открыл меню навыков, быстро выбрав из списка преобразования. «Желаете улучшить навык?» «Да, желаю». За 30 частиц эфира улучшен навык до преобразования уровень 4. За 60 частиц эфира улучшен навык до преобразования уровень 5. Как только навык дорос до пятого уровня, перед глазами вспыхнуло уведомление. Открыта модификация навыка. Доступные модификации. Увеличенная площадь покрытия позволяет применить навык на площади в 30 сантиметров. Увеличение дистанции использования. Позволяет применить навык, не касаясь объекта преобразования. Доступная дистанция для взаимодействия 50 сантиметров. Уменьшение затрат выносливости при использовании навыка. Цена модификации 100 частиц эфира. А вот это резко меняет дело. Конечно же, я беру увеличение дистанции. Приобретен модификатор Увеличение дистанции для навыка Преобразование. уровень пятый. Я выбрал точку внизу обрыва и применил преобразование на воде, заставив ее трансформироваться в газообразное состояние. Зашипев, в воздух поднялось облачко пара. Пшик! Мужики, скидывайте сюда глину, будем берег укреплять. «Чё? Да мы ж только что яму вырыли, ее обратно закапывать что ли? удивился Иван. Ага, будем. А потом еще и стену обожжём хорошенечко, чтобы как кирпич крепкой стала. Спустя час я утрамбовал стену, выкопав в ней сквозное отверстие с видом на воду. Если туда просунуть руку, До воды останется сантиметров 30, При этом сама конечность будет под защитой стены. Пока мои друзья отсыпались, я возился с зажигалкой. Чертов навык пламя на первом уровне оказался практически бесполезен. А тратить на него заветные частицы эфира как-то не хотелось. Поэтому провозился до позднего вечера. Ну, спасибо солнышко припекало, помогая высушивать глину. На следующее утро я снова сушил стену. Леха с Ваником сидели с голодными глазами, назойливо задалбливая меня вопросами, что я делаю и когда мы наконец-то выберемся. Была у них теория, что я якобы планирую выкопать подкоп. Ой, будь у меня навык контроля земли. Но не исключено, что так бы мы и поступили. Но вот сутки спустя я решил, что стена достаточно просохла, и, забравшись в укрытие, велел голодной парочке держаться от меня подалие, но при этом внимательно следить за происходящим, а то мало ли. А вось тварюга это умеет выбираться на берег. Впрочем, тогда бы наши трупы уже переваривались в ее утробе. Я высунул руку в отверстие, и, прикусив куртку, инициировал преобразование воды в плазму. Оказалось, что жидкость, в которую помещают 5-сантиметровую точку, раскаленную до тысяч градусов, испаряется мгновенно. Река взорвалась бурлением, выделяя огромные клубы раскаленного пара. Вот именно пар и несет смертельную опасность, а поэтому, собственно говоря, Мы и рыли эту чертову яму. По той же самой причине пришлось отогнать друзей на десяток метров от берега. Знаете ли, свариться заживо — весьма ужасная смерть. Часть пара ворвалась в проделанное мною отверстие. Руку мгновенно прострелила болью, но останавливаться я не мог. Новые потоки воды продолжали прибывать, натыкаясь на раскаленную точку. От обилия влаги в воздухе стало как-то душновато. А через пару секунд из реки послышался рев твари. Зверюга выпрыгивала из кипятка, стараясь охладиться в воздухе, но рано или поздно она снова падала в воду. Спустя минуту испарение прекратилось, русло сильно обмелело. Пришлось вылезти и спуститься. Кожа моя покрылась волдырями и сочилась кровью. Я закутался в куртку... И подойдя к воде, снова использовал навык. Рев, твари, шипение, парошельст, стремительно мельающие реки и хлынувший через секунду дождь. Отменив навык и едва не задохнувшись, я посмотрел наверх. Свинцовая туча бросала в меня огромнейшие капли, больно бьющие по обожженной коже. На противоположном берегу лежала тварь, сожравшая Заура. Десятиметровое чудовище напоминало змею, покрытую зеленоватой чешуей. Огромные зубы, которыми при желании можно было перерубить человека пополам, вызывали ужас. Из тела твари торчали десятки рудиментарных рук, как будто все сожранные люди прорастали сквозь нее, стремясь вырваться на свободу. Зубастое создание беззвучно открывало пасть, жадно хватая воздух, который жабры не могли усвоить. От полноводной реки остается мелкий ручей шириной в один метр. Все русло оказалось усеяно костями. «Твою же мать! Сколько же тут умерло человек? Пять, шесть сотен!» Разбежавшись, перескочил через ручей и увидел сообщение. Задание зоны Б-3 выполнено. Дмитрий Одиноков получает следующие награды. Награда — 30 частиц эфира. Уникальная награда — навык. Началась процедура генерации случайного навыка. Отмахнувшись от надписи, приблизился к чудовищу и рубанул по шее. Потом снова и снова. Тварь извивалась, пытаясь зацепить меня хвостом, но, увы, суша делала ее беспомощной. После пятого удара послышался скрежет разрубленных позвонков. Над поверженной тушей взмыл желтый огонек, которого я тут же и коснулся. В инвентарь упало 496 единиц эфира. Много? Ну, для слаборазвитых навыков очень много. А вот шестой уровень преобразования теперь стоил целую тысячу. Просто капец как много, конечно. Генерация навыка закончена. Получен навык. Гунгнир. Уровень первый. Неразрушимое копье может появляться и исчезать по желанию владельца. Активный навык. Внимание! достигнут лимит доступных активных навыков. При получении следующего навыка вы сможете заменить его на один из имеющихся. Опаньки! А вот это уже неожиданно! Что, существует лимит доступных навыков? Ну, неприятная особенность. Надеюсь, на пассивные навыки это не распространяется. Стоило активировать навык «Гунгнир» как в руке тут же появилось увесистое копье с резным наконечником и древком из какого-то темного металла. Неразрушимость проверил мгновенно. Размахнулся и со всей дури ударил об землю. Копье отпружинило, но не сломалось. — Текс, а теперь посмотрим, что значит может появляться и исчезать. Зашвырнул копье в сторону ручья. Когда оно пролетело метров двадцать... Я повторно использовал навык и увидел, как оружие исчезло, моментально появившись в ладошке. Нет, так-то навык — полная херня. Ведь я могу разжиться и системным копьем. Вот только системное возвращаться назад точно не будет. А вот интересно, что оно сможет вытворять, если я повышу уровень? «Диман! Диман, ты как?» Смотрим, туман пополз, облака какие-то эти сраные, потом дождь ливанул. Подбегаю к яме, а тебя нет, и реки тоже, сука, мать так, тоже нету. — Чего это было-то? — тараторил Ваник. — Да нормально все. Только это... запекся я чуток. Продемонстрировал кровоточащую руку. Больно так, что аж искры из глаз. — Ё-твою бабу! — А ну, пошли бегом на выход! У Самвелла должен быть врач! Киса увидел мою физиономию и спросил, — А ты чё скалишься-то? — А я радуюсь, что мы выжили. В прошлый раз, пока этот навык тестировал, я чуть не помер. А тут вон оно как вышло. Навык позволяет изменить свойства вещества, ну и я поменял свойства воды на плазму. А она образуется при температуре от восьми тысяч градусов и выше. Отсюда и пар. А еще, смотри, что могу. И зашвырнул копье в черноту льющего дождя, а через секунду оно снова материализовалось у меня в ладони. «Очень интересно, но ни хрена не понятно. Все, пошли на выход, тебе к врачу надо!» Похлопал меня по плечу киса, и мы двинули на выход. Выйдя из двери, мы очутились на все той же парковке, правда, охраны тут не было, и дверь стояла открытой настежь, будто приглашая нас выйти наружу. «Мужики там по, -по ходу стреляют», — посмотрел наверх Денис. «А ты откуда?» «Блин, забыл, что у тебя навык слуха улучшили». Чуть дернувшись от неожиданности, киса сплюнул на пол. «Ладно». Поднимаемся нам к Самвелу в любом случае. А что там за пальба, нам плевать. Может, тактические стрельбы устроили, а может, от зомби отбиваются. Нас это уже не касается. Все, погнали, погнали, погнали!» Бросил я за спину, шагая к выходу. На первом этаже никого не было. Но теперь выстрелы отчетливо слышал каждый из нас. А вот, когда зазвенело бьющееся стекло, стало понятно, зомби тут абсолютно ни при чем. Ашан определенно кто-то атаковал. Перейдя на бег, мы поднялись к залу кинотеатра и тут же уткнулись лицами в направленные стволы. Среди охранников был и бурсак, отдающий приказания невидимым бойцам. «Парные стволы в землю!» Бурсак обратился к своим и посмотрел на нас из-под лобья. Вернулись все-таки. Вернулись, вернулись, а вы сомневались? Широко улыбнулся я. Как-то первый раз вы радушнее встречали нас, чем сейчас. Что че случилось? Приподнял я одну бровь. Да ничего серьезного, у нас третий день прощупывает люди креста. Меланхолично ответил Бурсак. А это что че за черт? А, зэк, захвативший Южный район. Говорят, он две зоны вскрыл, и теперь вся шелупон под его контролем. — А жрать, сукам, та что-то надо. Вот они и пытаются нас под себя подмять. Ну так, приезжали, стрелку забивали. Ну а сам Вэл его из громкоговорителей на юг послал. А для острастки еще и воздух пальнул. Ну, чтобы им ехалось, чуть-чуть быстрее и веселее. Ну, видать, не поняли. — А, девяностые возвращаются. Выдал я риторический вопрос и ухмыльнулся. Да это похуже будет. Мирняк собирает и запихивает в бездну, чтобы они ему там насобирали эфиры и предметы. На то, что почти все отправленные во все двери дохнут, ему, конечно же, насрать, как в общественном сортире. Да и в целом район теперь самый опасный в городе. Зеки зачистили себе пару многоэтажек, отгородились тачками и живут в собственном раю. Грабят, насилуют, убивают. Там только один закон — крест. А он своим братишкам дал вольную волю. Пока они его царство защищают, могут делать что угодно. Бурсак достал пачку сигарет и закурил. откуда инфа?» «Вы ж на противоположном конце города располагаетесь». «Удивился Ванька». Располагаемся, но торговать не перестали. Плюс ко всему есть военная радиостанция, а сигнал, считай, весь город покрывает. Мы с парой лагерей общаемся. Бурсак выдохнул серый клуб дыма, а в его рации прозвучал голос Пс! Местная зачищена. Ну вот, стрелять больше некому. Хм, идите к Самвелу, он вас ждет. Сам на этот раз встречал нас не за столом. Он скрылся в операторской будке и, копаясь в меню проектора, ожидал развязки боя. Сам мы вернулись! — выкрикнул я, театрально раскинув руки в стороны. — Дима, вы охренели? — выпучил тот глаза. — Ну, для твоего филологического образования ты используешь... — Ну, слишком много рогани. — А тебя что-то не устраивает? — Да нет, все устраивает как раз... Еще раз. — Да нет, устраивает как раз все. — Я просто хочу понять. — Что вы за черти такие? — Я отправил сорок человек, и за две недели не вернулся никто. — Вы зашли в пятером и справились за десять часов. — Кстати, где пятый? Самвел шарил взглядом по залу, пытаясь увидеть Заура. «Ну, Самвел Джан, сам видишь, справились мы не совсем идеально. Упоминать о том, что в бездне нас хотел прикончить Урза, я не стал. Вдруг он родственник Самвела?» «Ну что ж, это печально. Знаешь, когда вы ушли, мои люди предложили вас убрать, если вернетесь». От таких слов я расплылся в хищной улыбке, всем своим показывая, что попробовать они, конечно, могут. Вот только вряд ли они живыми останутся. Родной, убери вот это выражение. А, я же бизнесмен, а не головорез. Ну вот зачем убивать талантливых людей? Вдруг у меня еще откроется проход в бездну? Смогут мои бойцы его закрыть? Вот хорошо, если да, а если нет, то мне снова потребуется ваша помощь. Разумеется, не за просто так. «Ты разумный человек, Самвел, это приятно!» Подойдя к армянину, пожал его пухлую ладонь. Таргаш вытащил из кармана аккуратно свернутый платочек и протер потеющую лысину. Платок отправился обратно в брюки, а из нагрудного кармана Самвел извлек ключи. «Ой, держи, на этой колымаге поедете обратно. Газелька, но тонны продуктов за глаза». Я сам на такой в молодости подрабатывал. Бурсак проводит на склад. Возьмете все, что посчитаете нужным. Мы уже развернулись к выходу, когда Самвел вновь нас окликнул. И это, если завалите креста и его шайку, я вас буду обеспечивать всем необходимым в разумных пределах, но на постоянной основе. Армянин посмотрел на меня с надеждой. Стрельба, которая не беспокоила Бурсага, судя по всему, каждый раз заставляла сам Вела хвататься за сердце. — Да мы пока не собирались ввязываться ни в какие переделки. — Разумно. Но я ведь и говорю, если завалите. Предложение бессрочное, если выполните заказ или что-то потребуется. Можете связаться со мной по двадцать первому каналу. Вот частота. И Армянин протянул бумажку с цифрами, выведенными синей ручкой. — Хорошо, будем на связи. А мы можем только продуктами затариться? — спросил я с надеждой. — Можете брать все, что хотите, но в пределах одной тонны веса. Ровно тысяча килограмм. Торгаш сопровождал каждое слово взмахом руки, попадая в такт сказанному. тогда мы возьмем твоих охранников в полном обмундировании человек десять двенадцать как раз получится ухмыльнулся я а ты забавный хохотнул Самвел и отсмеявшись вытер навернувшиеся слезы ой слушай ты смотри бурсагу такое не скажи а то у него с юмором не очень попрощавшись с владыкой ашана мы вышли из кинотеатра У дверей нас ждал бурсак, не говоря ни слова, он махнул рукой и повел нас на склад. Вот никогда раньше не задумывался о том, какие должны быть склады в Ашаде, чтобы на тысячах квадратных метров всегда хватало товаров для покупателей. А вот сейчас я увидел эти запасы собственными глазами. Твою ж мать! Да здесь можно не только апокалипсис пережить. Тут ядерную зиму без неудобств скоротать можно. Оказалось, что под подземной парковкой есть еще один уровень, куда допускались только служебные грузовики. Вот этим уровнем и являлись склады. Склады соединялись с первым этажом грузовыми лифтами, на которых и перевозили товары. Вот когда мы вошли в святая святых, я знатно охренев присвистнул. Сотни рядов стеллажей. Их тут столько, что конца и края не видно. А чтобы сотрудники не заблудились, на бетоне нарисовали цветные линии. Желтая — продукты питания, красная — бытовая химия, синяя — одежда, черная — электроника. Был и еще десяток линий других цветов. Ну, неудивительно, что Крест так хочет захватить это место. Теперь я тоже этого хочу. Но и дружба с Самвелом меня вполне устроит. Бурсак выделил пару человек, что повсюду следовали за нами, собирая товар в точности с нашими указаниями. Крупы — 300 килограммов, макароны — 100 килограммов, тушенка — 400 килограммов. А на остатки... Мы набрали огромное количество спичек, походных газовых баллонов, два десятка раций, соли, сахара, чая, кофе, масло. Короче говоря, затарились по полной. Стоит отметить, что рядом ходил и счетовод по имени Измаил, записывая покупки в клетчатую тетрадочку. Пока мы бродили между стеллажей, я стырил пару шоколадок. Но авантюры моей никто не заметил. Уверен, Лерка тоже оценит. Да, я мог бы добавить в заказ пару сотен килограммов сладкого. Но это не тот продукт, который можно назвать продуктом первой необходимости. И прожить без него вполне можно. А тут так уж вышло. Ну, шоколадки сами прилипли к рукам. Под конец нас отвели к газельке, которую сейчас загружали люди Самвела. Машинка оказалась немного модифицированной. Приваренная сетка на лобовом стекле, усиленные стойки в кабине, пришпиленный к морде стальной треугольник, с помощью которого можно расталкивать как другие авто, так и мертвяков. Вид тачки заставил уважительно присвистнуть Я обошел машину вокруг, одобрительно кивая и поглаживая по корпусу. Если сам Вел в свою молодость ездил на похожей, то он определенно жил во вселенной безумного Макса. За рулем не сидел давно, но чудовище — это хрен кому уступлю. Открыв дверь, забрался внутрь железного зверя. Плюхнулся на сиденье, подняв облачко пыли. Да, а малышку-то явно давно не чистили. Ну что ж, исправим, исправим это, но дома. Я приоткрыл окно и спросил. Бурсак, а машину нужно возвращать? Считаю ее подарком. «Будете на ней ездить к нам торговать? Кстати, можем отремонтировать по сходной стене». И впервые за долгое время мужик улыбнулся, махнув своим подчиненным. «Выпускайте гостей, им домой пора». «Домой». Хм. А ведь снежная корона потихоньку становится моим домом. О старой квартире я уже и думать забыл. Я поднял глаза... Повернув ключ в замке зажигания, вышел сцепление и, потихоньку добавив газ, тронулся с места. Да, пора домой.